Вдали от берегов, на глубоководье, будет подаваться акустическая приманка, не распугывающая, а наоборот привлекающая рыб. Таким образом, изучение рыбьих голосов не только очень интересно само по себе, но и очень важно в практическом отношении. Сейчас только в США расходуют на эти исследования более миллиона долларов ежегодно. Не хотели отставать от своих коллег, морских биологов и обитателей подводной лаборатории СИЛЭП. Враги Океанавты строго соблюдали золотое правило – не выходить из дому в одиночку. А у вестибюля СИЛЭП для защиты от акул возвели частокол из толстых стальных прутьев. Предосторожность не была излишней. Слишком часто встречи человека с этими хищницами заканчиваются трагически. Недавно на 11-м Тихоокеанском научном конгрессе в Токио сообщалось о 1410 официально зарегистрированных атаках акул на людей. При этом 1040 человек получили ранения или тяжелые увечья, а около 400 погибли. Раз уж рель зашла о хищниках, традиционно опасных для человека, нельзя не сказать несколько слов о муренах. В одной из узких нор на рифе мы увидели клубок переплетающихся мурен, из которого торчали их головы с полуоткрытыми ртами. Зная об агрессивности мурен, мы решили проверить, как далеко она заходит. Просунув углубление нож, мы скорее почувствовали, чем увидели молниеносный бросок одной из голов, Острые зубы мурены, насколько это возможно, вцепились в сталь ножа. Громадная мурена, лежащая в другой пещере, судя по торчащей наружу голове, имела размер не менее двух с половиной метров, рассказывал о своих встречах с хищницами один морской биолог. Но кроме акул, барракут, меч рыбы, мурен и прочих подводных хищников разных мастей и калибров, есть еще один грозный враг, которого особенно должны остерегаться океанавты и водолазы. Американцы Джон Крейг и Джим Эрнст спустились под воду, чтобы сделать маленький фильм о затонувшем старинном испанском судне, которое они незадолго перед тем нашли на дне моря. Оба работали в водолазных костюмах. Установили одну камеру около корабля, но Джим попросил Крейга отправиться за двумя другими, оставшимися в каюте катера. Крейг немедля поднялся на поверхность и выполнил поручение Джима. Безмятежно щурясь от солнца, он подвесил аппаратуру на трос и опустил ее вниз, а сам остался на палубе. По пунктиру из пузырьков воздуха, вырывающихся из шлема, видно было, как Джим переходил под водой с одного места на другое, устанавливая камеры. Неожиданно сигнальный конец задергался, как в конвульсиях, и тут же затих Все ринулись к тросу, но вскоре вытянули только его обрубок. Стревожный за судьбу товарища Крейг поспешил в воду, но Джима не обнаружил. В отчаянии рыскал он вокруг, никаких следов, только одна из камер почему-то оказалась сбитой с треноги. Потеряв всякую надежду найти Джима, Крейг возвратился наверх, захватив с собой аппараты. никакой о не могло быть и речи. Оказалось, что упавшая камера сработала под водой, Лихорадочно проявили пленку, вставили в проектор и, замирая от страха, стали смотреть эту единственную в своем роде трагическую ленту, снятую без помощи оператора и режиссера. На экране возник лежащий на дне корабль, а вот и сам Джим, живой и здоровый, идет по направлению к камере. Вдруг какая-то тень накрывает водолаза. Огромный скат. Он обхватил плавниками тросы и дыхательный шланг, Мгновенно оборвал их и сбил Джима с ног. Яростно избивая водолаза и швыряя его перед собой, зловещее чудовище приблизилось к работающей камере. Взвихрился поднятый со дна ил. Изображение на экране замутилось и тотчас исчезло. Камера сорвалась на дно. Мы вернемся. Выдающееся научное значение эксперимента СИЛЭП-1 стало очевидным уже в первые дни. Так долго, на подобных глубинах, пока еще не удавалось пробыть ни одному человеку, ни с подвижником капитана Кусто, ни посланцем Линка. Правда, не все проходило так гладко, как хотелось бы. Вначале океанавты чувствовали себя вяло, быстро уставали.